МОЙ ПЕРВЫЙ КИТАЙСКИЙ УЖИН Чего-то меня потянуло в Гонконг. Давно я не был на осенней выставке «Мега-шоу». На самом деле под одной крышей объединены штук пять разных выставок. В какой-то мере это удобно. Сразу можно посмотреть новинки и тренды по разным направлениям. В общем, пока прилетел, пока разместился в отеле, на выставке я оказался около часа дня. Поэтому успел посмотреть я немного. Ну, выставка как выставка. В первых двух залах я ничего оригинального не заметил, кроме, может быть, одного. Китайцы предлагают декоративную искусственную зелень для украшения дома. Зелень из пластика растёт из больших керамических горшков с настоящей землёй. Короче, имитация полная. Но это же они умели делать и 20 лет назад. А вот сейчас добавилась ещё одна функция. Вся искусственная зелень пахнет. Настоящие домашние растения уже давно не пахнут, а искусственные благоухают. И запах такой приятный, как должны были бы пахнуть настоящие. В одном из залов я случайно встретился с нашими давними партнёрами. Они поставляют нам винные аксессуары. Встреча была эмоциональной, и партнёры меня сразу же пригласили на ужин. Мои возражения, что я не спал уже почти двое суток, во внимании приняты не были. Их главным аргументом был тот факт, что они меня повезут в настоящий китайский ресторан, а не в туристические версии китайской кухни, которых в Гонконге хоть пруд пруди. Предложение было заманчивым, и я согласился. Вечером мы встретились у выхода из выставочного комплекса, загрузились в микроавтобус и куда-то рванули. Китайцев было 6 человек, так как из материкового Китая к ним приехало высокое начальство. Ехать оказалось довольно долго. Приехали на какую-то рабочую окраину. Это мне так показалось. Ресторан без интерьера вообще Просто стены были покрашены в грязный белый цвет. Пластиковые белые столы покрыты видавшей виды клейонкой. Тем не менее, ресторан был полон, а на парковке стояли очень приличные автомобили. Нас разместили в отдельном кабинете с большим столом. К столу была прикреплена круглая платформа. По традиции на неё ставятся общие блюда, и каждый по очереди подкручивает выбранные блюда к себе. и перекладывает немного еды в свою тарелку. Меню в этом ресторане не оказалось. То есть оно было, но только на китайском языке и совсем без картинок. Инициативу по выбору блюд взял на себя босс из Китая. Кстати, языковой профиль нашей компании был следующий. Четверо руководителей из Китая знали только китайский. Двое из Гонконга знали помимо китайского ещё и английский. И один из этих двоих говорил немного по-русски. Был на стажировке в России. Его почему-то звали Джонни. Джонни мне пояснил, что сегодня за этим столом я самый уважаемый человек. Поэтому, когда будут приносить еду, я по традиции должен её подогнать к себе и первым попробовать. После этого блюдо начнут есть остальные. Мне как-то стало не по себе. Я с радостью бы отказался от роли самого уважаемого человека, но традиция есть традиция. Принесли первое блюдо. Разговор оборвался, и все посмотрели на меня. На большой тарелке что-то лежало, типа горячего тушёного салата. "Что это?" спросил я. Китайцы начали очень энергично между собой общаться, и наконец Джонни сказал: Никто не знает, как это будет по-английски. Вы лучше попробуйте. Я закрыл глаза и попробовал. Ну что сказать? Оно было ни на что не похоже. Когда я открыл глаза, все китайцы хохотали. Их якобы забавляло моё выражение лица во время дегустации. С этого момента они смеялись постоянно. Мне вообще показалось, что они меня пригласили чисто поржать. Их смешило, как я управляюсь с палочками, как у меня вытягивается лицо в момент пробы первой порции очередного блюда. Короче, за столом было весело. Всего блюд было 6. Их нельзя оценивать по принципу вкусно-невкусно, они просто другие. Каждый раз я перед тем, как пробовать, спрашивал, что входит в блюдо, и каждый раз мне отвечали, что не знают, как это называется по-английски. Когда я попробовал, кажется, четвёртое по счёту блюдо и понял, что помимо специй там есть какое-то мясо, я громко, почти истерично спросил: "Что туда входит?" Все только доброжелательно посмеялись. В этот момент я вдруг понял или намечтал себе, что это мозг диких обезьян. уж больно оно было не похоже на всё то, что я ел в своей жизни до этого момента. к тому же я где-то читал, что китайцы как раз на юге любят побаловаться тушёным мясом молодых мартышек. и тут я на всю комнату как заору, просто нервы сдали. зис из манки Китайцы стали задыхаться от смеха и тихо сползать со стульев. Дождавшись, когда все немного успокоились и вытерли слезы, я строго сказал. «Джонни, выйдем на минутку!» Мы вышли. Я взял Джонни за пуговицу и сказал. «Вы что, суки, творите? Меня на посмешище выставили? Даже и не думали? Просто ты б на свою рожу посмотрел, когда пробуешь!» Ничего смешнее в жизни не видел. Ладно, колись, что я сейчас ел? Я не знаю, как он будет по-английски. Кто он? Ты мне по-русски объясни, кого я сейчас ел. Ёжика. Я съел мясо ежа? А что ты беспокоишься? Все колючки повара перед готовкой тщательно удаляют. Да при чем тут это? Мы европейцы не едим ежей. Хорошо, хорошо, как скажешь. Что даже и икру не едите. Джонни, мне кажется, что ежи как-то по-другому размножаются. У них не бывает икры. Да я её 100 раз ел. Когда их в сетку собираешь по дну. Чёрт, так ты морских ежей имеешь в виду. Конечно, как их же ещё В общем, попробовал я ещё два блюда со странным вкусом ушной серы из Гарри Поттера и решил для себя переиначить известную поговорку: что китайцу хорошо, то русскому смерть. Когда мы вернулись после ужина в центре Гонконга, то первое, что я сделал, рванул в такой милый Макдоналдс. Благо, он допоздна работает.